Глава 72. Великодушие, мадам Гёслер. Когда Финиас Финн ушел от Грешема, он совершенно решил, что он сделает. На следующее утро он скажет лорду Кентрипу, что ему необходимо выйти в отставку, и спросит его совета тотчас ли выйти ему или подождать когда будет во второй раз чтение ирландского Билля Монка. «Любезный финн, я могу только сказать, что глубоко об этом сожалею», сказал лорд Кентрип, и я также. Мне жаль оставить службу, которая мне нравится и которая действительно мне нужна. Особенно сожалею я, Что должен оставить эту службу, которая была так приятна для меня, а более всего мне жаль оставить вас. Но я убежден, что мистер Монг прав, и не могу не поддержать его. Желал бы я, чтобы мистер Монг отправился в бат, сказал лорд Кентрип. Финиас мог только улыбнуться, пожать плечами и сказать, что даже если б мистер Монг был в бате, то это, вероятно, не составило бы большой разницы. Когда он подал просьбу об отставке, лорд Кентри просил его подождать два дня. Он сказал, что он поговорит с Грешемом. При билли Монка не могли быть прежде, как через неделю, и Финиас успеет подать в отставку, прежде чем подаст голос против министерства. Финиас воротился в свою канцелярию и занялся работой, чтобы сделать еще пользу своим любимым колониям. Разговор этот происходил в пятницу, а в следующее воскресенье рано утром он вышел из дома после позднего завтрака, завтрака продолжительного, во время которого он старался изучить статистику арендаторского права, приготовляя свою речь и стараясь заглянуть вперед, в то будущее, на которое эта речь должна была иметь так много влияния, и направился к парковому переулку. Он уговорился с мадам Гёслер, что он зайдет к ней в это воскресенье утром и скажет ей свое окончательное решение относительно занимаемой им должности. «Я иду к ней просто для того, чтобы проститься», — говорил он себе, «потому что вряд ли увижу с нею когда-нибудь». Когда он снял свой шлафрок и оделся, он стал на минуту перед зеркалом посмотреть, свежи ли его перчатки, вычищены ли его сапоги, «Мне кажется, что в наружности его была такая тщательность, которой не было бы, если бы он был совершенно убежден, что он намерен просто проститься с дамой, к которой он шел. Но если в нем было такое сознание, то он принял противоядие, прежде чем вышел из дома. Воротясь в гостиную, он вынул из письменной шкатулки письмо Мэри известное читателю, и прочел его внимательно от слова до слова. «Она лучше их всех», — сказал он сам себе, складывая письмо, и положил его опять в шкатулку. «Я не уверен, хорошо ли человеку иметь большое количество, из которого выбирать лучшее, так как в подобных обстоятельствах он очень способен переменять свое мнение ежечасно. Качества, которые кажутся самыми привлекательными до обеда, иногда теряют эту привлекательность вечером. Утро было теплое, и он взял Кэб. Не шло ему прощаться с такой женщиной, как мадам Гёслер, разгорячившись и запылившись, от продолжительной ходьбы пешком. Будучи так тщателен относительно сапог и перчаток, он должен был довести свою тщательность до конца. Мадам Гаслер была очень хорошенькая женщина, не щадившая трудов, чтобы сделать себя настолько хорошенькой, насколько позволяла ей природа, для тех, кого она удостаивала своими улыбками, И к такой женщине должен был показать особенное внимание тот, кого она так много удостаивала своими улыбками, как Финиаса, и он чувствовал также, что в этом последнем визите было что-то особенное. Он был условлен, и сверх того было решено, что Финиас скажет мадам Гёслер о своем намерении, относительно своей будущей жизни. Мне кажется, что он поступил очень благоразумно, укрепившись взглядом на письмо нашей милой Мэри, прежде чем решился отправиться к мадам Гёслер. Да, мадам гаслер дома. Дверь отворила ее горничная, которая, улыбаясь, объяснила, что все слуги в церкви Финиас достаточно был короток в коттедже в Парковом переулке, чтобы находиться в дружеских отношениях с горничной мадам Гёслер, и теперь сделал ей фамильярное замечание, приличен ли его визит во время обедни. «Барыня, я думаю, не откажет вас принять», сказала девушка, которая была немка. «Она одна?» — спросил Финиас одна да разумеется одна кто будет у нее теперь она повела его в гостиную но войдя туда финиас увидал что мадам гюслер тут не было она придет сейчас сказала девушка я скажу ей кто здесь и она придет комната была очень хорошенькая можно было почти сказать что во всем лондоне Не было комнаты более хорошенькой. Из нее был вид через маленький садик, который был так красив, как только деньги могли его сделать, состязаясь с лондонским дымом. Прямо в парк. Снаружи и внутри окна цветы и зелень были так убраны, что сама комната казалась беседкою в саду. И все в этой беседке... Было богато и редко. И ничего не было такого, что надоедало бы своей редкостью или впутало бы отвращение своим богатством. Кресла, хотя очень дорогие, были назначены для сиденья. Тут были книги для чтения. Две-три драгоценные картины английского искусства висели на стенах и отражались в зеркалах. По комнате были разбросаны драгоценные безделушки. Безделушки очень драгоценные, но находящиеся тут не ради цены, а ради красоты. Финиас уже настолько понимал искусство жизни, чтобы сознавать, что женщина, убравшая эту комнату, обладала очарованием прибавлять красоту ко всему, до чего она касалась — Чего не доставало бы в такой жизни, с такой подругой, с такими средствами в его распоряжении, не доставало бы одного, думал он, уважения к самому себе, которого он лишился бы, если поступил вероломно с девушкой, которая доверилась ему так нежно в его родной Ирландии. Через несколько минут, С ним была мадам Гёслер, и он приметил, что она была нарядна, что волосы ее были очень тщательно убраны и что все прелести, принадлежавшие ей, были выставлены для него. Он не знал, кто недавно приезжал в парковый переулок просить обладания этими богатыми дарами, но я желал бы знать, сделались ли бы они драгоценнее в глазах его, «Если б он знал, что они так тронули сердце великого герцога, что заставили его даже положить свою герцогскую корону к ногам этой дамы, мне кажется, что если б он знал, что дама отказалась от короны, то это возвысило бы ценность приза». «Мне так жаль, что я заставила вас ждать», — сказала она, подавая ему руку. Я готова назвать себя совой за то, что не была готова принять вас, когда вы сказали, что вы будете. Нет, вы райская птичка, так мило прилетевшая ко мне и в такой час, когда все другие птицы не хотят показать мне перышка из своего крыла. А вы не чувствуете ли себя похожим на мальчика-шалуна? «Делая визит в воскресенье утром». «А вы? Не чувствуете себя, похожую на шалунью девочку?» «Да, немножко. Не знаю, приятно ли было бы мне, если б все услыхали, что я принимаю гостей или еще хуже, одного гостя в такое время, но так приятно немножко пошалить». Это заставляет меня чувствовать, будто мы стоим на границе той восхитительной области, в которой нет принужденности обычаев, где мужчины и женщины говорят и делают, что хотят». «Так приятно быть на границе», — сказал Финиас. «Именно. Разумеется, благопристойность, нравственность, приличие — Все, что делается для глаз публики, — вещи восхитительные. Мы все это знаем и живем, соображаясь с этим, как можем. По крайней мере, так делаю я». «А я? Разве нет, мадам Гёслер?» «Я ничего об этом не знаю, мистер Фин, и не желаю расспрашивать. Но если вы живете...» «Так я уверена, вы согласитесь со мной, что вы часто завидуете неприличным людям, цыганам, людям, которые не подчиняются никаким общественным законам. Я завидую им. О, как я им завидую! Но вы свободны, как воздух. Я самое домоседное домашнее существо на свете». Я прокладывала себе путь в последние четыре года и не позволяла себе не только покакетничать, даже и посмеяться. А теперь я не стану удивляться, если должна буду попятиться назад года на два. Именно потому, что я позволила вам прийти ко мне в воскресенье утром, когда я сказала Лотте, что вы будете, она с испугом покачала головой, «Но теперь, когда уже вы здесь, скажите мне, что вы сделали?» «Еще ничего, мадам Гёслер». «Я думала, что все должно решиться в пятницу». «Было решено прежде пятницы. Право, когда я вспоминаю теперь, я не могу сказать, когда это не было решено. Мне было невозможно решительно, невозможно поступить иначе». «Я все еще занимаю мое место, мадам Гёслер, но я объявил, что откажусь от него прежде прений». «Это совершенно решено?» «Совершенно. А потом что?» Мадам Гёслер, расспрашивая его таким образом, наклонилась к нему через стол с дивана, на котором она сидела, опираясь обоими локтями на столик, стоявший перед ней. Нам всем известно это выражение истинного интереса, которое принимает физиономия истинного друга, когда дело идет о благосостоянии его друзей. Конечно, есть такие, которые принимают это выражение без всякого чувства, как актеры, умеющие олицетворять все страсти. Но в обыкновенной жизни мы думаем, что мы можем положиться на такое лицо, и узнаем это истинное выражение, когда его увидим». Финиас, смотря в глаза мадам Гёслер, был уверен, что дама, сидевшая напротив него, не играет роль. Она, по крайней мере, заботилась о его благосостоянии и разделяла его заботы. «А потом что?» — повторила она тоном, несколько торопливым, Я не знаю, будет ли какое-нибудь потом. Общественная жизнь кончилась для меня, мадам Гёслер. «Как можно об этом говорить?» Сказала она. «Вы созданы для публичной жизни?» «Если так, я боюсь, что не исполню моего назначения». «Но говоря откровенно, да, скажите мне откровенно». Я хочу понять, в чем дело. Дело в том, что я не оставлю моего депутатского места до конца сессии, так как я думаю, что могу быть полезен. Потом я откажусь. Откажетесь? И от этого?» Сказала она тоном огорчения. «Кажется, парламент будет распущен». «А разве вы не явитесь кандидатом на депутатство?» «Я не имею на это средств». «Полноте! Ведь это фунтов пятьсот, не больше!» «И кроме этого мне хорошо известно, что единственная надежда на успех в моей прежней профессии состоит в том, чтобы отказаться от всякой мысли быть членом парламента». Для начинающего юриста эти две вещи несовместимы. Теперь я это знаю и купил мое знание ценою горькой опытности. А где будете вы жить? В Дублине, вероятно. И чем же будете вы заниматься? Всяким добросовестным делом, которое, может быть, мне поручено». Вы будете защищать всех негодяев и стараться доказать, что воры не воруют. Может быть, и это встретится мне. Вы наденете парик и прикинетесь мудрецом. Парик в Ирландии не во всеобщем употреблении, мадам Гёслер. И вы будете защищать всеми силами чьи-нибудь двадцать фунтов именно. «Вы уже составили себе имя в величайшем сенате на свете и управляли другими странами обширнее вашей собственной». «Нет, я этого не делал. Я никакой страной не управлял». «Говорю вам, друг мой, вы не можете этого сделать. Об этом нечего и говорить». Люди могут только переходить от маловажного к важному труду, но они не могут отодвигаться назад и заниматься маловажным делом, когда они исполняли истинно великие труды. «Говорю вам, мистер Финн, что парламент – настоящее место для вас. Это единственное место. Не друг ли я вам, что говорю это?» «Я знаю, что вы мне друг, а не хотите мне верить, когда я говорю вам это? Чего вы боитесь? Для чего вы бежите? У вас нет ни жены, ни детей. Какого же угрожающего несчастья опасаетесь вы?» Она помолчала с минуту, как бы ожидая ответа, и он чувствовал, что теперь как раз было, кстати, сказать ей о с его милой Мэри, Мадам Гослер приняла его очень шутливо, но теперь через несколько минут движения ее делались серьезны, тон почти торжественен, что заставляло его сознавать, что он никак не должен с ней шутить. Дружба ее была так искренна, что он обязан был говорить ей все, но прежде чем он мог придумать какими словами рассказать она продолжала быстрее расспрашивать его вы только боитесь относительно денег просто потому что у меня нет дохода которым я мог бы жить не предлагала ли я вам денег но вы сами мадам гёслер презирали бы меня если б я их взял нет я опровергаю это когда она говорила это Негромко, но выразительно, она подошла и стала перед ним. Взглянув на нее, он приметил, что в ней была сила, о которой он ничего не знал. Она была сильнее и крепче физически, чем он до сих пор воображал. «Я с этим не согласна», — сказала она. «Деньги — не божество и не демон» они не могут сделать одного благородным а другого гнусным это случайность и если ими добросовестно располагать они могут переходить от вас ко мне от меня к вам без малейшего пятна вы можете принять от меня обед цветы дружбу все но не деньги объясните мне причину этого феномена если я дам вам тысячу фунтов теперь сию минуту и вы их возьмете «Вы будете низкий человек, но если я оставлю их вам в моем завещании и умру, вы их возьмете и не сделаетесь низким человеком. Объясните мне причину». «Вы сказали не все», — сказал Финиас хриплым голосом. «Чего же я не досказала, если я сказала не все? Скажите остальное». мужчина. «Не может взять от вас денег, потому что вы молоды и прекрасны». «О, от этого?» «Отчасти от этого!» «Будь я мужчина, вы могли бы их взять, если б даже я была молода и прекрасна, как утро?» «Нет, денежные подарки всегда не хороши. Они грязнят и отягощают душу». «И разбивают сердце. Тем более, если их делает женщина, мне так кажется. Но я не могу об этом рассуждать. Лучше не будем об этом говорить». «И я рассуждать не могу. Но я могу быть щедрой. Очень щедрой. Я могу отнять у себя для моего друга. Даже могу унизить себя для этого». Могу сделать более, чем мог бы сделать мужчина для своего друга. Вы не возьмете денег из моей руки? Нет, мадам Гёслер, я не могу этого сделать. Так возьмите прежде руку. Когда она и все в ней находящееся будут принадлежать вам, вы можете делать, что хотите». Говоря таким образом, она стояла перед ним, протянув к нему свою правую руку. Какой мужчина может сказать, что он не поддавался искушению? Какая женщина станет уверять, что такое искушение? Не должно было иметь силу? Самый воздух в комнате, в которой она жила, Был приятен для его обоняния, и около нее был венец грации и красоты, ласкавшей все его чувства. Она приглашала его соединить свою судьбу с ее судьбой для того, чтобы она могла дать ему все, что было нужно для того, чтобы сделать его жизнь богатой и славной. Как позавидуют ему рэтлеры и бонтины, когда услышат, какой приз достался ему. Кентрип и Грэшемы почувствуют, что он друг вдвойне драгоценный, если только его можно воротить назад, а Монг будет приветствовать его как союзника сильного той силой, которой в нем доставало прежде, он может тогда сравняться со всеми, кого должен он бояться, кто не станет его хвалить». История его бедной Мэри будет известна только в маленьком городке за британским каналом. Искушение, конечно, было очень сильно, но ему не оставалось ни одной минуты колебаться. Она стояла, отвернувшись от него, но все с протянутой рукой. Разумеется, он ее взял. Какой мужчина в таком положении может не взять руку женщины? Друг мой сказал он. Я не хочу, чтобы вы называли меня вашим другом, сказала она. Вы должны называть меня Марией, вашей Марией, или никогда не называть никак. Что вы выбираете, сэр? Он помолчал с минуту, держа ее руку, и она оставляла ее в его руке, ожидая, что он скажет ей. Но все еще она не смотрела на него. «Говорите же со мною! Скажите мне, что выбираете вы!» Он все молчал. «Говорите со мною!» «Скажите мне!» — повторила она опять. «Невозможно!» — сказал он наконец. Слова его были не громче тихого шепота, но они были внятны. И немедленно рука была отнята. «Невозможно!» — воскликнула она. «Стало быть, я выдала себя?» «Нет, мадам Гёслер, сэр, я говорю да. Если вы позволите мне, я вас оставлю. Я знаю, что вы извините меня за такую резкость». Она вышла из комнаты и Финиас Финн ее больше не видал. Он после не знал, как он ускользнул из этой комнаты и пробрался в парковый переулок. Впоследствии он вспомнил, что он оставался там сам, не зная сколько времени, стоя на том самом месте, где она оставила его, и что, наконец, им почти овладело опасение пошевелиться, страх, чтобы его не слыхали, Необузданное желание убежать так, чтобы не был слышен шум его шагов, звук замка. Все в этом было предложено ему. Он отказался от всего, а потом почувствовал, что из всех людей на свете никто не имел права менее его стоять тут. Самое его присутствие в этой гостиной было оскорблением для женщины, которую он заставил отсюда уйти. Но, наконец, он очутился на улице и пробрался через пикадили в парк. Там, как только он успел найти местечко подальше от воскресного Люда, он бросился на траву и старался устремить свои мысли на то, что он сделал. Мне кажется, что первым его чувством было чистое и ни с чем не смешанное разочарование — Разочарование такое горькое, что даже образ его Мари не утешил его. Как велик был его успех и как ужасно падение. Но если бы он взял руку и деньги этой женщины, если бы он принял дорогой приз, предлагаемый ему, он в десять раз сильнее почувствовал бы свое несчастье в ту первую минуту, в которую расстался бы с ней». Тогда, так как он был человек с сердцем, для него не было бы утешения ни в чем. Но даже теперь, когда он поступил как следует, он хорошо знал, что поступил как следует, он находил, что «не скоро может утешиться».